глава 37. семьсмотр кайран делегар требовать от региона клятву было не слишком приятно все таки мы знакомы уже много лет когда-то он был моим преподавателем в академии а потом активно помогал с поиском способов снятия проклятия я не хотел высказывать недоверие профессору но безопасность клавы важнее приятельских отношений с наставником. После того, как Эргион выполнил наши условия, мы с женой принялись рассказывать ее историю. По мере того, как мы излагали подробности, лицо немолодого мага становилось все более удивленным. Когда мы дошли до вопроса про сон с участием настоящей Клаудеи, то Эргион молча встал из-за стола, и куда-то ушел, ничего не объясняя. «Куда это он? Надеюсь, что способа обойти магическую клятву у вас не существует», заметно нервничала Клава. «Даже не думай об этом, любимая. Профессор немного эксцентричен, но он не подлец. Наверняка мастеру срочно понадобилась какая-то книга из библиотеки. Все-таки твой случай очень редкий». «А возможно, что уникальный заверила я жену. Едва я это договорил, с всклокоченным вихрем вернулся Эргион. В руках у него был раскрытый фолиант, а под мышкой какой-то ларец. Судя по внешнему виду книги, она была очень древней. «Где же это?» «А вот, сейчас мы посмотрим». «Да-да-да», — да. так я и думал но надо же! Два таких редких случая и оба в одной семье!» Просто уму непостижимо. Скорее всего, Мак не пытался донести до нас какую-то мысль, а просто разговаривал вслух. Учитель всегда так делал, когда был чем-то увлечен или сильно взволнован. Клава вопросительно на меня посмотрела, но я только пожал плечами, предлагая подождать, когда мастер закончит читать. К счастью, это не продлилось долго. В былые времена Эргевон мог запросто забыть про прерванную лекцию и уйти в свои научные изыскания, не прощаясь, так сказать. «Профессор, так что по нашему вопросу? Моя бывшая жена может вернуться назад? Есть ли способ этого как-то избежать?» «Как мне обезопасить клава от этой неприятной особы?» Я решил на всякий случай напомнить о себе, когда маг отложил в сторону потрепанной веками фолиант. «Есть у меня кое-какие соображения на этот счет, но для начала нужно кое-что проверить», сказал Эргион, вынимая с футляра магические окуляры для просмотра ауры. С этим артефактом я был хорошо знаком еще с тех пор, когда лекари и маги пытались найти способ снять с меня проклятие. «Ну-ка, встаньте ближе к окну, милая леди. Нужно взглянуть на вас внимательно», попросил профессор, указывая клаве место, где лучше всего ей расположиться. Супруга бросила на меня немного встревоженный взгляд. «Не бойся, любимая». «Никакого вреда профессор тебе не причинит. Меня уже сканировали с помощью таких артефактов. Это совершенно безболезненно», — успокоила я супругу. «Ладно», — тихо отозвалась моя красавица, немного расслабив напряженную спину. В громоздких магических окулярах профессор смотрелся довольно забавно. Очки увеличивали его и без того удивленные глаза, а вкупе с растрёпанными волосами, красным халатом и домашними тапочками выглядел Мак совсем уж нелепо. Губы Клавы едва заметно подрагивались, стремясь расплыться в улыбке, но она стоически сдерживалась. А вот я не стал, поскольку сидел сбоку, вне зоны внимания региона. «Удивительно! Просто невероятно!» И правда переселенка из другого мира. Такой сложный, необычный узор. А вот тут видна спайка. И тут тоже. Но в целом аура выглядит очень гармонично. Несмотря на небольшой ментальный шарам, душа отлично прижилась в теле твоей истинной Кайран. Полагаю, изначально обе девушки были сильно похожи что-то типа кармических близнецов. Поэтому все прошло так удачно. В тех случаях, что описаны в хрониках, из-за несовпадения энергетического рисунка были определенного рода сложности. Но у вас такого быть не должно», оптимистично произнес учитель. «Поверьте, профессор, между Клаудией и Клавой нет ничего общего». Эти две женщины разные, как небо и земля. Клава говорит, что и внешне отличалась от Клодии, — возразил я. Им не обязательно быть похожими физически или ментально. Рисунок ауры — это движение энергетических потоков. Вот они у твоей, хм, нынешней супруги и прежней почти идентичны. А все остальное... «Это влияние слишком многих факторов», — пояснил профессор. «Я почти ничего из сказанного не поняла. Мне больше интересно, сможет ли Клаудия вытеснить меня и снова вернуться», — спросила моя красавица, возвращая увлекшегося мага к сути нашего визита. «Сложно сказать. случаев подобных вашему, было слишком мало, чтобы составлять статистику». Вижу, что вы укрепили связь брачным ритуалом. В целом, новая душа отлично прижилась и крепко привязана к новому миру и телу. Полагаю, что опасность возвращения прежней леди-долигар. «Минимально», — порадовал меня ответом Эргион. «Минимально, но не исключена уточнил я. «Могу предположить, что обратный обмен». «Возможен только в том случае, если твоя жена снова окажется на грани жизни и смерти. Ведь именно в такие моменты две души контактировали», — ответил профессор. «Я постараюсь этого ни в коем случае не допустить», — с облегчением от услышанного пообещал я. «А что насчет моей магии? Вообще я из техногенного мира, но Кэй говорит, что я маг». Спросила Клава. «Тут все просто. Вы, юная ледя определенно целитель. Не слишком сильный, но и не слабый. Я рекомендовал бы вам не спешить с обучением, чтобы не потревожить свежие спайки на ауре. Думаю, через годик-другой я вас снова посмотрю, и тогда сможете заняться развитием и освоением своего дара» ответил профессор. «Замечательно», — с улыбкой сказал я, радуюсь за любимую. всё это хорошо, но надо поглядеть и на тебя, Кайран, раз уж ты здесь. Мне не нравится то, что чешуи на твоем лице стало больше», — сказал Эргион, снова надевая окуляры.